Приблизительно в это же время, в Нижнем мире, щенок со змеей вместо хвоста протянул Лиле свою лапу. — Тофи. А у рожденного ползать имени нет. — Вот сука! — зашипел хвост. — Мы же сямские близнецы. Наглый это морда. Ты же мне брат родной. Хвост укоризненно взглянул на пса. — Да. Арсений меня зовут, можно просто Ари. Тьфу, да какой ты Ари! Сеня ты, черт тебя за язык подрал! Если бы меня не было, почти мирно прошипел хвост ты, давно бы сдох с голоду. Да лучше, йог-макарек, с голоду помереть, чем с тобой жить». Ты зачем меня к Фёрби тащишь? Это он тебе и Клере заказывает с Парижа и печёнку парную, а мне только корм сухой достаётся. Даже косточки погрызть не дадут. К тому же ты вертишься как хочешь, а меня на привязь сажают кожаным ремнём трактозавра приматывают. Вот, посмотри на мою шею. Вообще-то из кожи бронтозавра, неуч. Это очень ценная кожа, редкая. Я, между прочим, за нас двоих работаю, делаю лучшие конфеты во всех мирах. Благодаря мне у мистера Ферби бизнес процветает, а у нас есть крыша над головой. Лучшие конфеты, лучшие конфеты. Да будет тебе известно, Лила, эти конфеты сплошной яд. Ари Плюет в котел с зеленой жижей, а потом гадкий мистер Ферви, владелец конфетной фабрики, леденцы из нее делает. Арсений резко обернулся и зашипел на собаку. — Да ты и дня не прожил бы без меня. Немедленно надо возвращаться к Ферви. Пес встал на задние лапы и уткнулся мордой в ушибленное колено Лилы и тоскливо заскулил. «Избавь меня от этого уродства, пожалуйста, доберемся до нагов, они родня нам по отцовской линии». «Тьфу, черт у их всех!» Тофи привстал на задние лапы, схватился передними за голову и запричитал. «Ой, мамочка, зачем ты была такая неразборчивая? Где ты умудрилась случиться со змеем?» «Нет, Сенечка, мы пойдем к нагам, и там тебя от меня, наконец, отрежут». «Лила». Помоги, а эта тварь не даст мне покоя. Он тащит к мистеру Ферби, а он поколотит меня до смерти. А я тебе за это дорогу покажу, к потайному лифту. Он в Тевтелеву башню ведет в город к людям. Я очень хочу к людям попасть. Говорят, там собака, друг человека. Эх, найти бы и мне хозяина, человека, а не злого покойника мистера Ферби. Помоги, будь милостива, не дай погибнуть. Хух! Эй, Филиву, тупица, негодяйще поправил хвост. Пёс прав, может нам по отдельности лучше будет. Да пошёл ты хрень ползучая, сейчас покусаю. Гаф. Пёс яростно бросился на собственный хвост, но тот увернулся. Лили уже наскучила эта удивительная компания, и она готова была принять предложение Тофи. Ей и нужно к нагам, а что там кто кому отрежет, не ее заботы. Тем более, что время идет, зачатие на носу. Молодец, Маша, не подвела. Пес говорил про какой-то лифт. Лила слышала легенду, что землю с поднебесием соединяет некий волшебный лифт. Но чтобы нижний мир, да еще и с Эйфелевой башней в Париже, разве возможно? Бред сумасшедшей собаки. Впрочем, змей не клуб, и он подтвердил слова Пёсика, надо бы подробнее разузнать. Тем временем Тофи, умотавшись от безрезультатной погони, свернулся клубком и мгновенно заснул. Лила, воспользовавшись затишьем, тихонько попыталась выяснить у его брата подробности о лифте, связывающем этот безумный мир с землёй. Пёс приоткрыл глаз, внимательно следя За своим недругом, улучив момент, он сорвался с места и изо всех сил стукнул, не успев сообразить, в чём дело, хвостом, а камень. Сволочь, больно же, громко, почти до крика прошептал тот. Теперь у меня шишка выскочит. Так тебе и надо, падла приземлённая, торжествующе выкрикнул Тофе. Я тебе припомню всё, что ты для меня сделал. И колотушки от мистера Ферви, и корм сухой, и ремень колючий. А ну-ка замолчали. О, ба! Вскочило с места Лила. Вы меня достали. Вам что, идиотам, не ясно, что пока вы вместе бить друг друга, означает бить самого себя. Тофи, ты понимаешь, что колотишь собственный хвост? Что за абсурд? А ты, который хвост, тоже молодец. Зачем дразнишь голову? Какая-никакая, но это твоя голова». Хвост и Тофи одновременно посмотрели на Лилу, не пытаясь возражать. С ними до Лилы никто никогда не говорил так вразумительно и доходчиво. Значит так, сейчас мы идем к нагам. Я по своим делам, а вы по своим. Постарайтесь решить их как можно быстрее, потому что, если вас не разъединят, я сама вас разорву. От вашей грызни даже... Ещё ко макарёк трава вянет и листья на деревьях в трубочки скручиваются. Фу, понабралась тут ваших ругательств. Хвост подал голос. Но он же меня об камень треснул. -р -р -р, я тебя сейчас вообще у кокошу, взречал в ответ Тофи, но эта попытка была беспощадно погашена Лилой. Она успела схватить палку и изо всех сил замахала ей перед собой и спорщиками. Если сейчас же не заткнётесь по клочу обоих и сама вас утащу к ногам, я всё равно иду к ним. Тофи подбежал к Лиле и лизнул руку. Не надо, не надо палкой. Есть эти помидоры. Мы сами пойдём, правда? Ползунок хвост завертелся, обозначая горячее согласие. Предупреждаю. Первое замечание и моментально дрыгом по хребту Лила была настроена решительно, и чтобы до нагов ни одной ссоры. «Мне известен самый короткий путь». Арсений свернулся кольцом к спине Тофи, изображая послушный дворняжий хвостик, ближе всего к нагам через вон ту полянку. Он вытянулся в нужном направлении и снова свернулся в бублик. Оттуда звучало «Звучит». под оглушительно громкая музыка, но Лила, переглянувшись с Тофи пожала плечами, а затем выказала готовность отправиться в путь. Пёс веля хвостом и озираясь на Музу, засеменил в сторону поляны, и троица скрылась в зарослях. Внезапно вспыхнула молния, освещая изсение чёрные тучи. Грянул гром, и путешественники ускорили шаг. Раскаты звучали всё чаще, грома начала примешиваться невесть откуда идущая музыка, громкая, техно. Заросли закончились и муза со спутниками упёрлась в огромные ворота. Одна створка была раскрыта и со скрипом гуляла на ветру. Музыка стала громче, а пространство под ту сторону входа оказалось искривлено, совсем как в портале под небесье. Нам сюда. прошипел хвост и в ликомой тофе прыгнул вперёд. Лиле не осталось ничего иного, как последовать за провожатыми. Зажмурившись, она сделала шаг вперёд. В следующее мгновение ей стало нестерпимо жарко. Она открыла глаза. Никакого леса уже не было. С одной стороны тянулся нескончаемый из забор, вдоль которого шла широкая дорога, а с другой простиралась бесконечная пустошь. Теперь музыка гремела из-за забора, под ногами дрожала земля, то ли из-за басов, то ли это было землетрясением, но это не мешало двигаться по ведущей неизвестно куда дороге. Внезапно хвост ударил Лилу в коленку. Нам сюда Муза увидела еле заметную дверь, которая тут же открылась. Их встретили два чахлых создания, похожих на засохшие саксаулы с оружием за плечами и повязками фелиция на самих плечах. «С-с-с!» — печально прошипел змей. «Совсем забыл. Вход только со свистком». «Долбанный кретин!» — залился Лаем Тоффи. «Ты раньше не мог об этом вспомнить!» Онза был предупрежден и готов снова броситься на неприятеля. Алила улыбнулась, взяла собаку на руки и достала из кармана свисток. Рядом с дверью ярким светом вспыхнула табличка: "Дреско дружок. Падуй в свисток". Она нарочито подула в свисток, так, чтобы у дреба подобных охранников встали дыбом их редкие волосы, и прошла внутрь. Перед музой открылась совершенно невероятная картина. По полю, в такт музыки, хаотично перемещалась толпа невиданных существ. Кого здесь только не было. Карлики и великаны, диковинные животные и гуманоиды, скелеты, зомби и куча прочей органики. Все это собрание непрерывно двигалось, подходило к стойке поля, Пара отходила от неё в разные стороны, дёргалась, в невеобразимых позах валялась на полу, качалась, в галмоках дралась, спаривалась и судорожно танцевал. Всех объединяла жидкость в стаканчиках, с кислотно-зелёным желе, которое они держали в руках, щупальцах, присосках и прочих отростках. Лила огляделась вокруг и замерла. Вдали, спиной к ней, стояла великанша в льняном сарафане и с золотыми кудрями. Встретиться с ней для музы было смертью подобно. Лила бросила лотофин на дорогу и в два прыжка залетела в индийский вигвам, что стоял у входа и казался пустым. Тем временем великанша сделала несколько шагов к псу. я смотрел с по сторонам вадяносом по ветру это была фрея та самая что в асгарде отвечала за войну и любовь фрея ненавидела лилу и даже однажды сбросила её в тёмный колодец с годюкам считая её пусть косвенной но разлучницей Лила умудрилась выменять у Фрейи её ледяные слёзы в обмен на предложенное драгоценное ожерелье, за которым богиня должна была сама отправиться к троллям в пещеры, а там её поджидала ловушка. Коварные тролли держали Фрейю несколько ночей, и сам Тор не ведает, что они с ней творили. Од, дасто почти мы супруг Фрейи, узнал, что Фрейя продалась троллям за ожерелье, Я оставил её навсегда. С тех пор одна из самых почитаемых богинь Асгарда, Фрейя, бродила по семи мирам в поисках возлюбленного, оплакивая его, но уже золотыми слезами. Фрейя ещё раз внимательно огляделась. В этот момент раздался громкий вопль. Орал Тофи, который сцепился в баттле с кошками Запряжёнными в колесницу асгардской богини на тройной ор обратила внимание только хозяйка экипажа она мгновенно успокоила своих взволнованных зверей погладив их за ушами фрейя грузно упала на сиденье подхватила поводья и полетела в сторону извергающегося вдалике вулкана тофис сначала лаял вслед удаляющейся колеснице а затем Побежал в Вигвам. — Ну все, ебкий рдолеп, выходи! — скомандовал он. Лила появилась, отряхивая пыль, в которой успела изваляться в своем укрытии, и скидывая с головы грязную тряпку, неумелый камуфляж. — Красотка с котами где? — испуганно прошептала она. спрашивала, не видали ли девочку с розовыми волосами. Издевательски улыбнулся Ари. Тебя что ли ищет? Лила промолчала, а пёс успокоил. Уехала она. Ну гов, чтобы этим котам капуста было. Свисток. Где? Лила вздрогнула и протянула свисток собаке. Тофи мотнул головой, и свисток упал на пыльную дорогу. Вот тебе что? В руках мыши смеются. Как я теперь в грязный свисток свистеть буду? А что, прости, какие? Мышь, чертополох тебя за ногу. Руки у тебя дрявые. Так, Тофи, оставь свисток в покое, он тебе не понадобится. Куда же всё-таки нам идти? Ответом музи стали извивающиеся в танце Тофи и его хвост с зажатым в пасти свистком. они забыли о своих неурядицах и полностью погрузились в музыку, точнее в то, что за неё выдавал невидимый диджей. Расширенные зрачки Тофи и блеск глаз Арсения не оставляли никаких сомнений: оба успели лизнуть кайфа. Эй, вы чего, нажрались-то? Лила начала увесисто шлёпать пса по морде и приговаривать: "Тофи нам пора к нагам". Дофи пошли отсюда. Однако эффект от этого оказался нулевым. Алила отпустила пса, и тот немедленно в буквальном смысле втанцовался в толпу, скандирующая нечто невразумительное. В акханалию было не остановить. Раздался голос ведущего: "Дорогие гости, напоминание для тех, кто потерял счёт времени. Сегодня 3534 сутки Мега Рейв Техно Транс Драйв Пати. До конца вечеринки осталось 3336 лет. И для вас играет наш достопочтенный гость, диджей Вуф, Вуф, Вуф, а спонсор нашей суперпати. Досточтенный мистер Ферви и его потрясающие желейные конфеты под названием "Продли себе кайф" многоголосым хором взорвала толпа танцующих. Тыц-тыц-тыц заиграло. Точно такая же музыка, а восторженная толпа загудела и зазвестела в свистки. А ну, расступитесь! прокричал сиплый голос, переходящий в кашель. «Хе-хе-хе-хе-хе! Стороны! Раступись!» Показался цилиндр, а следом и хозяин шляпы, полуразложившееся тело в лохмотьях смокинга жениха с засохшей розой в петлице. Мертвец тащил на веревке упирающегося тофи, при этом Подлец Арсений не то что не делал попыток зацепиться за что-либо, а наоборот, подталкивал пса к выходу в сред запрешельцем из мира мёртвых. Животное упиралось, но это не возымело ровным счётом никакого эффекта. Вскоре мертвец, собака и её хвост оказались на улице, рядом с надсквоз проржавевшим кабриолетом, и только здесь Ари подал голос. Мистер Ферви, я совсем не хотел от вас бегать, но я же подневольное существо. Да мы разберёмся, чья это идея. У меня работа на фабрике встала. Кто из вас будет возмещать убытки? В этот момент, глядевший на происходящее в музее, подлетели сразу двое филицаев. Вы незаконно проникли на территорию. У вас нет свистка. У меня есть официальное приглашение от имени королевы. Оно устарело. Власть сменилась. Немедленно покиньте Нижний мир, закричали филицейские. Королева свергнута. У нас президент. Вечная смерть новой повелительнице. Филицейские деревёшки в одно мгновение вышвырнули Лилу за ворота. Автомобиль удалился, оставляя клубы пыли. На заднем сиденье в клетке чихал и ругался Тофи, а хвост предательски лежал у мистера Ферви на плече и вымаливал прощение. Мистер Ферви, Эншульдегунг, я вас очень обожаю, вы такой заботливый хозяин. Love forever, мистер Ферви. Лила смотрела вслед автомобилю. Стоны Тофи становились всё тише, и наконец затихли. Муза поднялась со злостью, отряхивая одежду, но злилась она только на себя, доверилась несуразной собаке. Миссия провалена. И как теперь выбираться из этих дебри? Лила пошла по дороге в сторону, куда мистер Ферби повёз собаку. Её влекли сразу два мотива. Во-первых, необходимо выполнить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 а терпеливо ждала, готовая в любой момент явиться на помощь. Маша выросла и забыла о своем ангеле до тех пор, пока не ушел Вениамин. Брошенная в слезах, сама не ведая, что творит Маша, призывала всех и Бога, и дьявола, и бабулю Лилу не позвали.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 Эй, поаккуратнее своими копытами. Лила была сбита с толку не столько тем, что её прирыбали, сколько тем, кто это сделал. Обернувшись кругом и никого не увидев, Муза не сразу додумалась глянуть вниз. На неё безумлённо смотрела большая садовая улитка, которая медленно отползала от правого ботинка Лилы. Её панцирь был обильно покрыт граффити, а на рожках болталась чёрная бандана. Улитка подняла голову на Лилу. "Арсения этих? Чего?" Тьфу. "Говорю Арсения, ижеш". Выплюнув комок жвачки, повторила собеседница с сильным ирландским акцентом. "Это ли непонятно, могу повдырить медленнее".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 Не хочет ни в какую, и потому надо Миздера Ферви искать. А я до этого колдуна видела, он конфеты свои раздавал, вот и показала змеёке куда ползти. Ах вот, оказывается, кто нарушил её планы. Лила еле сдержалась, чтобы не раздавиться беседницей. Она занесла ногу над улиткой и тут же убрала.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 Зеря изгучне, ты, если будешь идти, куда жла? Жалгов через 3д доберёшься до площади. На ней стоит большой серый забняг. Не пропустишь ж, он там замы видный. Вот в нём фёрви и живёт, и фабрика его в дом же доме. Злужей Словно опомнившись, воскликнула улитка. «Ды дз дисготеки?» «Типа того», — косо улыбнулась Лила. «Догда эда, бады кинь меня...» «В смысле?» «Возьми меня за домик и огурадненько кинь в сторону Данзпола. Сдоль от на дискодеке не была». «На тебя не затопчут?» — с недоверием посмотрела на удивительное существо Лила. «Нас, ирландцев, даг прозда, не задобочишь!» Глухо, но гордо прозвучало из-под расписанного домика. «Давай, ключ на старт!» «Дри, два, один!» «Пуск!» — заключила муза, с размахом метнув раковину в сторону. «Откуда пришла?»